Глава седьмая. Тренировка. Просыпаюсь от шаркающих звуков и противного скрипа. Перед решеткой останавливается старик с небольшой тележкой. Он просовывает мне вареные овощи, кусок мяса и наполняет мой ковш водой. Затем щелкает замком решетки. Или мне это показалось? «Воняешь, хуже трупа!» — криктих тон «Во дворе бочки с водой!» Старик уходит шаркой ногами и скрипя тележкой дальше. А я встаю. От меня и правда воняет. Как не снятое перед сном тренировочное облачение, так и моя собственная кожа под ним. Засохшая кровь и пот после вчерашнего. А еще все тело побаливает и саднит. Эх, где сейчас тот чудодейственный травяной настор хрумвара, что так помогал восстанавливаться? Толкаю решетку рукой, и та с противным скрипом отворяется. Значит, не показалось. Старик действительно ее открыл для меня. Не боится, что сбегу? Ладно. Сначала быстро запихиваю в себя пищу, запиваю водой и выхожу во двор. Никто не спешит загнать меня в камеру обратно. А появляющийся в проходе боец проходит мимо, кривя свое лицо, морщи нос и брезгли в ране. Дерьмо! Сам знаю. Бросаю в ответ. Тот, не оборачиваясь, советует: Димойся, свинья! Затем пропадает за поворотом. Получается, действительно, никто не боится, что я сбегу. Значит, уверены, что у меня это вряд ли получится, к чему и сам склоняюсь. Помню дорогу, выхожу во внутренний двор, что является тренировочной площадкой. Никого больше так и не встретив. Здесь тоже пока пусто. И законы проемов. В некоторых помещениях доносятся неразборчивые голоса. Где-то заливаются лаем собаки, но быстро затихают. Кукарекает петух. Ко всему этому добавляется редкое отцвиркание птичек. Солнце еще низко, но печет уже не слабо. Бочки с водой нахожу очень быстро. Стоят в углу двора на камнем площадки у самой стены. Ямкостей, наполненных водой, оказывается много. Ведра тоже есть. Имеется и каменный желб выполняющий, видимо, роль слива. А еще замечаю столб с рычагом, что наполняет механическую ручную помпу для накачки воды. Чем похоже этот агрегат и является. Вода в нем костях оказывается теплой. Сняв с себя облачение, обливаюсь водой прямо из бочки. Обтерев себя как следует руками, ополаскиваюсь еще раз. Затем, как получается, отмываю экипировку. Оставив ее сушиться на солнышке. Выхожу к стойке с тренировочным инвентарем прямо в местном нижнем белье. Льняная короткая юбка и с скрытым под ней плотным и широким гульфиком. Набедренная повязка, блин. Раз бежать отсюда не получится, стоит потратить свободное время с пользой. Беру в руки вчерашнее древко утяжеленного посоха. Начинаю плавно направлять его в одну сторону, потом в другую, затем с наклоном корпуса. Кровь начинает разгоняться по организму, а я немного ускоряю вращение посохом и в упражнение включаю ноги. Минут через пять мое тело уже лоснится от пота, а все мышцы горят. «Может, ты продержишься подольше?» — слышу задумчивый голос за спиной. Это, оказывается, протоген. «Облачайся в тренировочный доспех, бери деревянный щит и меч», — командует он. «Сегодня будешь в роли манекена, что может ударить в ответ». Как раз после его слов во двор выходит колонна новобранцев, ведомая одним из наставников, и они сразу начинают разминку. Я решаю не спорить. Доспех мой еще не до конца просох, но ничего страшного, на мне досохнет. Хуже то, что, постояв под лучами палящего солнца, он сильно нагрелся. «Ладно, потерплю». Пока облачаюсь во двор, прибывают и другие гладиаторы. На меня некоторые косятся с удивлением. Другие усмехаются или кидают соседу шутку. Я не вслушиваюсь. Другие вообще не обращают на меня внимания. Когда в моих руках оказывается деревянный меч и квадратный тяжелый щит, тут были и небольшие круглые. Появляется пир. «Малыш, сам пришел за добавкой», — обращается он ко мне. Тебе вчера понравилось? Ты мне мышцы немного размял. Но из тебя плохой массажист. Нарываюсь я. Мог бы и сильнее давить. Пусть только подойдет поближе. Без зубов оставлю. Да? Потирает рукой рыжий. Так я вчера даже еще не начинал. Ну, раз просишь, промну тебя сейчас до костей. Оставь его. Спокойно бросает ему протоген, и уже мне. А ты давай, пошевеливайся. Ладно. Подхожу и встаю перед строем новобранцев. Но не вчерашних. Вчерашние, лица некоторых я запомнил, сейчас отрабатывают удары перед собой, находясь в общем строе. Те парни, что передо мной, выглядят поуверенней. Видимо, они поопытней, дольше тренируются. Мне объясняют, что от меня требуется. Ну что ж, они сами дали мне меч. Пусть он и деревянный. Я как раз размялся немного, разогнал кровь. Можно теперь и поупражняться с клинком. В тяжелом и неуклюженном кожаном облачении неудобно. И конструкция мешает нормально двигаться. Но так даже лучше. В будущем в нормальной экипировке будет легче. Моя задача изображать вражеского поединщика. Хорошо защищенного поединщика. Новобранцы должны поочередно выходить ко мне и проводить связку ударов или прием, стараясь меня поразить или свалить. Мне же необходимо им мешать, защищаться и пытаться ударить в ответ. Когда меня вчера избивали, я видел, как точно в таком же костюме изображал по индийщика один из тех мужиков, что сидел до этого на лавке. Это был самый крепкий из них. Он под удары выставлял щит и пытался ударить деревянным мечом в ответ. Но получалось у него хреново. Обращался тот мужик с оружием скверно. Хоть видно, что умеет сражаться на начальном уровне. И ему периодически доставалось от новобранцев. Видимо, на это и был расчет. Живой манекен хорошо защищен и должен продержаться долго. Чтобы точно поразить его уязвимое место или удачно провести прием, новичку нужно постараться. Еще можно получить от куклы ответный удар, пусть и не очень умелый. Но новобранец должен учитывать это и не попасть под него. В общем, начальная тренировка перед спаррингами. Вот только ни тренеры новобранцев, ни протоген явно не рассчитывают, что живой манекен может представлять угрозу юнцам. Что он может им просто что-то противопоставить. Не должно быть у куклы серьезных боевых умений. А у такой, как я, тем более. Они же видят мой малый уровень и не ждут от меня ничего стоящего. Ну а я не собираюсь позволять начинающим гладиаторам себя бить. Первый мой соперник выходит вперед. В его руках такой же деревянный меч, как у меня, и маленький круглый цельнометаллический щит. Он совершает первый удар. Простой. Один из тех, что они отрабатывали в группе. Его меч несется на меня, я подставляю щит и бью мечом в ответ. Тоже просто, словно рублю дрова. Хочу пока привыкнуть к неудобной экипировке и оружию и сразу не показывать, на что способен. Разогреюсь сначала. Определю уровень их подготовки. Мой удар новобранец тоже принимает на щит. Бьет мечом под другим углом. Его я тоже отражаю, как и он мой в ответ. Следующий, рявкает тренер. И боец прямо передо мной сменяется. Этот свой первый удар проводит точно такой же, как и его предыдущий новобранец. А когда я его отражаю, резко бьет понизу, под щитом. Но я успеваю его опустить, и удара по ему бедру не выходит. Следующий! Раз за разом я обмениваюсь с очередным новобранцем парочкой взмахов оружием. И мой соперник меняется. Они отрабатывают на мне определенные удары и отбивают щитом мои. Некоторые пытаются бить под другими углами или с другой стороны, в надежде меня зацепить. Кто-то это делает быстрее и их удары сильнее, но все они придерживаются определенных рамок. Когда новобранцы начинают подходить ко мне по второму кругу, то меняют тип ударов. Часто применяют обманки и уколы. Мне становится сложнее. Но ничего серьезного, я бы сравнил уровень владения оружием этих ребят с разбойниками, что встречались за лесным берегом. А несмотря на их уровень, по силе они мне не превосходят. Даже наоборот. Я сильнее и быстрее. Пора переводить эту тренировку на новый уровень. Ударного бранца ловлю мечом и отвожу в сторону. А край моего тяжелого щита бьет ему по правому локтю. Парень роняет меч и отшатывается от толчка. «Следующий!» – рявкает тренер. А над потерявшим оружие посмеиваются другие ребята. Но вот тому, что встал передо мной, приходится убрать свою улыбку. Так как я подбиваю своим щитом его меч вверх, ногой бью уже по его щиту, выставленному неправильно, отчего тот ударяет жестким ребром в бедро парню, а мой меч больно тычет ему в живот. Новобранец сразу сгибается пополам. Тренер ударом ноги отталкивает его в сторону. Привычно кричит «Следующий!». Дальше мои соперники воспринимают меня всерьез. Они сконцентрированы и все чаще совершают неожиданные удары. Тренер начинает давать указания, какой прием или связку ударов им нужно совершить, а также подсказывает, как и куда лучше бить. Из-за неудобного и тяжелого костюма к третьему кругу сильно устаю. Свою роль еще играет и щит, он тоже весит немало. Задолбался им махать. Пот по мне льет ручьем, накапливается на бровях и заливает глаза. Начинаю ошибаться и пропускать удары. Но это терпимо. Болезненные вспышки лишь подстегивают меня. И я перестаю жалеть новобранцев и сдерживать себя. «Прекратить!» Грохочет голос портогена. Глядя прямо на меня, он командует. «Сними свой доспех!» Я выполняю это распоряжение с удовольствием. Мокрое отпутать тело с радостью принимает ласку. Пусть и теплого, но ветерка. Груз... Неудобно лежащий на плечах и конечностях теперь не мешает и не сковывает движение. Просто отлично! Продолжайте! распоряжается протаген. И передо мной снова появляется боец: На мне сейчас нет защиты, и удары будут болезненней, но и уворачиваться от них мне будет легче. С первыми тремя противниками я просто обмениваюсь ударами, принимая их на щит, а немного привыкнув к легкости движений без тренировочного доспеха. Начинаю вести бой более жестко. Если по мне и попадают, то по касательный. Это тоже больно, но для меня терпимо. Варяга учился? Неожиданно спрашивает обожженный, что так и стоит все это время рядом и следит за тренировкой. Я чуть не пропускаю удар, но успеваю жестко заблокировать выпад противника мечом, что болью отдается в руке. Да, коротко отвечаю протогену и продолжаю вести схватку. О том, что Никонор преподал мне основу своего стиля и несколько приемов умалчиваю. И во время тренировки не показываю. Мне пока хватает фрежеской воинской науки. Обожженный больше ничего не спрашивает. Продолжая следить за мной. Поместье Ланисты Мания. Знойное солнце Несмотря на утро, печет нещадно. Слабый теплый ветерок не спасает. Не спасают и большие опахала в руках полуобнаженных, красивых юношей, как и широкий зонт из белой парчи, что держит над важной персоной девушки-рабыни. Клаудио, прохаживаясь по балконной галерее внутреннего двора, хмурит веки от яркого света. В тени коридоров поместья ланистым было комфортнее. Тут еще и по ушам бьет треск и звон ударов тонировочного оружия, рычание и болезненные стоны варваров и рабов. Эти грязные животные метели друг друга прямо под балконом. Но как бы важная особо не относилась к ним, вид полуобнаженных крепких мускулистых, лоснящихся от пота тел молодых мужчин, привлекает взгляд женщины. Терца, идущая рядом, подзывает служанку с прохладным вином и указывает ей на опустевший бокал гости. Супруга Мания хочет во всем угодить этой властной женщине. От мнения Клаудии будет зависеть расположение к ним одного из очень влиятельных и богатых людей в империи. «Как я и говорила, — продолжает разговор Клаудия, — школа твоего мужа давно не удивляла на арене» но все же знают, что из стен этого лудуса часто выходят чемпионы. Тут тренируются лучшие, благородная Клаудия. Лебезя перед важной особой, сердце хвалит гладиаторов своего мужа. Правильным будет сказать, раньше часто выходили чемпионы, поправляет женщину-гостья, за что и ценили род твоего мужа и его школу. Выделяли поощрение и помогали ему продвигать свои интересы. Но вот что-то давно этих чемпионов не видно. Поверьте, прекрасная Клаудия, мой муж предоставит империи еще много чемпионов. Вы только посмотрите на этих крепких, сильных и очень выносливых мужчин и юношей. Выносливых во всем. Могу даже предоставить вам несколько из них на ваш выбор, чтобы рассмотреть поближе и убедиться в правдивости моих слов. Бросая подобный намек, Терция надеется хоть как-то умаслить гостью. Она знает про слабости Клаудии. Если под эту суку нужно будет положить всех гладиаторов школы, то она сделает это. Это, конечно, при условии, что Клаудия доверится Терции. Так-то эта властная стерва на людях всегда строит из себя порядочную и верную супругу. Сейчас главное, чтобы гости осталось довольны визитом. И замолвила перед своим мужем словечко за ланисту Мания, которого в последнее время действительно стали забывать в верхах империи. И все чаще там мелькают имена более молодых родов ланист. В общем, вздыхает Клаудия, глядя на разгоряченных бойцов на песке, на предстоящих праздниках мой муж выделит твоему место для участия его гладиаторов. Но его нужно будет обязательно чем-нибудь удивить. Как Авитуса с его гостями, так и публику. «Несомненно, это случится, дорогая Клаудия, раздается голос мания. Он догнал женщин и успел услышать последнюю фразу. «Очень надеюсь на это», — вальяжно произносит гости. «Ты смотри!» — впереди раздается звонкий голос Андролекса, десятилетнего племянника Клауди. Он всех побеждает. Мальчик указывает куда-то в толпу полуголых варваров и рабов. Подумаешь, устало хмыкает стоящая перед ним его старшая сестра Луция. Я на играх видела гладиаторов намного крупнее и сильнее. Много ты понимаешь, бросает ей брат, не отвлекаясь от зрелища. Он еще молод, а вон как всех разбрасывает по очереди. Ну, может. Пожимая плечами, не спорит Луцила. Видимо, что это ее не очень привлекает. Интересы юной девушки немного иные. А он симпатичный, хоть и грязный варвар. «Грязных и красивых варваров любит толпа на арене», — важно сообщает юным гостям Мани, подходя ближе. «Кого вы там разглядываете? Наш Клеоник развлекается? Или непревзойденный Габ?» «Я не знаю, как его зовут», — отвечает мальчик. К ним подходят остальные. Все смотрят на молодого крепкого парня в одной набедренной повязке, что стоит перед строем парней немного старше его, которые поочередно бросаются на юноши в попытке поразить того тренировочным мечом. Но попытки их тщетны. Парень не просто отражает атаки, но и атакует в ответ. И часто успешно. Действительно. Как и говорил юный андролекс, этот молодой гладиатор некоторых соперников иногда умудряется подловить и отбросить в сторону. Вздутые от перенапряжения мышцы юноши лоснятся от пота и привлекают внимание Клавдии, а его хищные движения завораживают. — Как зовут этого юного гладиатора? — стараясь не выказывать особого интереса, спрашивает Клавдию. Этого? — произносит Мани. Он задумчиво разглядывает раба некоторое время. «Ты не знаешь по именам своих перспективных гладиаторов?» — хмыкает гостья. «Просто у меня много перспективных новичков появилось в последнее время. Всех еще не помню по их варварским именам», — оправдывается Мани, затем окликает мастера. Протоген! Кто это?» — и указывает на сражающегося парня. В это время юный Андролекс обращается к своей тете. «Мне уже давно обещали выделить учителя для боя на мечах. Давай купим этого. Хочу, чтобы он научил меня так же, чтобы можно было, как великий Геркулес, выходить самому против целой армии». «Боюсь вас огорчить», — сообщает Мани, когда получает ответ от своего человека. «Это даже не то, что гладиатор. Это даже не новобранец». Это отброс недостоин быть вашим учителем, благородный Андалекс. Это всего лишь раб, купленный для выполнения роли живого манекена, к тому же пришлый. Живой манекен. Удивляется Клаудио. Она знает, для какой цели заводит подобных рабов. После, допустив голос голос насмешку, при этом сдерживая себя, чтобы на самом деле не рассмеяться, произносит: Хочешь сказать, у твоего Лудуса дела настолько плохи, что твоих гладиаторов легко побеждает жалкая кукла для битья? Причем это пришлый? Это не гладиаторы. Это только ученики. Раздосадованно бросает Мани. Он очень злится и старается не сорваться на гостю. Нагрубить ей встанет ему очень дорого. При этом нужно как-то обелить себя и своих бойцов. Араб специальный, из буйных и диких славян. Не смотрите на его юный возраст. Он был хорошим бойцом там у себя и даже умудрился сбежать от викингов, немного порубив их. Я решил взять его на роль куклы, чтобы усложнить тренировки. Тем более его не жалко убить. Всегда возрождается». «Ну-ну», — хмыкает Клаудия. «Посмотрим, как покажут себя твои бойцы на праздниках!» Женщина теряет интерес к происходящему внизу, отворачивается и следует обратно под тень прохладных коридоров поместья. Прислуга, обслуживающая рабы и жена мания, спешат за ней. Племянников они тоже забирают с собой. Когда гости удаляются, мания указывает на парня, что продолжает сражаться с учениками и приказывает протогену как следует наказать выродка за то, что стал причиной его унижения. Гладколицей, как называли протогена за глаза другие гладиаторы, дает сигнал парочке крепких бойцов, и те подходят с разных сторон к юноше, что не ожидает подобного, и начинают избивать. Причем так, чтобы нанести как можно больше колечащих и болезненных травм. Избивают долго, очень долго, но мани так и не слышат тех воплей и стонов от боли, что так ожидал. В конце концов, избиваемый раб подыхает, не вызвав у ланисты удовлетворения. И он приказывает весь этот оставшийся день избивать парня, не давая возможности даже подняться после возрождения. Вечером гостья со своими племянниками покидает поместье, хотя он с супругой рассчитывал, что та останется погостить на ночь а они смогут подсунуть ей в спальню одного из более красивых и молодых гладиаторов. Что ж, главное у мания есть возможность выступить со своими бойцами на предстоящих праздниках, что пройдут в Эпире. Нужно во что бы то ни стало выиграть там как можно больше боев и обязательно чем-нибудь удивить публику и самого Авитуса о чем Манни и делится с протогеном в беседе перед сном а еще и другими довольно интересными новостями.